Книга 5. Божественный Клавдий. Глава 1. Отцом Клавдия Цезаря был Друсс, сначала носивший имя Децима, а потом Нерона. Примечание. В эту пору в знатных родах начинают вместо обычных личных имен Гай, Марк и тому подобное давать детям имена, которые раньше были родовыми прозвищами: Нерон, Друсс и тому подобное ливия была им беременна когда выходила замуж за августа и родила его три месяца спустя поэтому было подозрение что прижит он от прелюбодеяния с отчимом во всяком случае об этом тотчас был пущен стешок везучий родят на третьем месяце этот друс в сани квестора и притора был полководцем в ретийской и потом в германской войне Первым из римских военачальников совершил плавание по Северному океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей, огромное сооружение до сих пор носящее его имя. Примечание. Квестром был Друз около 16 -го года, претором в 11 году до нашей эры. Друз провёл канал от Рейна к озеру Флево, нынешнее Зейдерзе. По-видимому, каналом послужило очищенное и расширенное русло Исселя, чтобы сократить опасный путь по Северному морю. В 11 году вышел в море из Исфлево и достиг устья Везера, а в следующие годы по суше дошел до Эльбы, здесь по Диону, и явился ему призрак со словами «Доколе ненасытный друз» и так далее. Врага он разгромил во многих битвах, оттеснёв самую дальнюю глушь, и лишь тогда остановил свой натиск, когда призрак варварской женщины выше человеческого роста на латинском языке запретил победителю двигаться далее. За свои подвиги он был удостоен оваций и триумфальных украшений, а после притура он тотчас получил консульство и возобновил войну, но тут он умер от болезни в летнем лагере, который с тех пор называется «проклятым». Примечание. Болезнь Друза была вызвана падением с лошади и сложным переломом бедра. Тело его несли в Рим знатнейшие граждане муниципиев и колоний. От них его приняли вышедшие навстречу декурии песцов, и погребено оно было на Марсовом поле. Примечание. Песцы. Одна декурия идильских и три декурии Квестерских, то есть казначейских песцов, были привилегированной частью римского чиновничества. Служба приравнивала их к всадникам. Войско в честь его насыпало курган, вокруг которого каждый год в установленный день солдаты устраивали погребальный бег, и перед которым гальские общины совершали всенародные молебствия, а сенат среди многих других почестей постановил воздвигнуть арку с трофеями на Аппиевой дороге и присвоить прозвище «Германик» ему и его потомкам. Примечание. Погребальный бег в оружии, как часть воинских надгробных игр, упоминается еще в Иноиде. Говорят, он равно любил и воинскую славу, и гражданскую свободу. Не раз в победах над врагом он добывал знатнейшую добычу — с великой опасностью, гоняясь за германскими вождями сквозь гущу боя, и всегда открыто говорил о своем намерении при первой возможности восстановить прежний государственный строй. Примечание. Знатнейшая добыча опима с поля. Так принято было называть доспех, снятый с побежденного в единоборстве неприятельского вождя. За все время царей и республики римские полководцы лишь трижды достигали этой славы. О республиканских взглядах Друза смотри главу о Тиберии. «Потому-то, я думаю, и сообщают некоторые, будто Август стал его подозревать, отозвал из провинции и, так как тот медлил, отравил его ядом. Но этот слух я упоминаю лишь за тем, чтобы ничего не пропустить» а не от того, будто считаю его истинным или правдоподобным. Ведь Август и при жизни так его любил, что всегда назначал сонаследником сыновьям, о чем сам однажды заявлял в Сенате, и после его смерти так восхвалял его перед народом, что даже молил богов, чтобы молодые Цезари были во всем ему подобны, и чтобы сам он мог умереть так же достойно, как умер Друз. Примечание. Молодые Цезари Гай и Луций. И, недовольствуясь этой похвалою, гробницу его он украсил стихами своего сочинения, а жизнь его написал воспоминания в прозе. От Антония-младшего у него было много детей, но пережили его только трое — Германик, Левилла и Клавдий.